Примечание. Принятые в буржуазной науке обозначения первобытного человека, обитавшего некогда в Европе, буржуазные антропологи неоднократно предпринимали попытки истолковать в российском духе достижения современной археологии. Перед нами одна из таких попыток. На самом деле предметы домашнего обихода, оружие и утварь первобытного человека, найденные археологами в болотах Северной Европы, по берегам европейских рек, в Альпах и в лесовых пластах отображают лишь различные этапы в истории материальной культуры всего человечества и никак не подкрепляют теорию расовой обособленности. Мюнхенским обывателям объяснения Кален-Негера кажутся больно уж запутанными и мудреными. Они бесстрастно слушают тайного советника, время от времени вставляя «Да, да, господин хороший». Духовой оркестр исполнил заключительный марш, Побывайте, друзья, в ресторане. Господин Гессрейтер довез Иоганну до ее дома на Штейнсдорф-штрассе. Почти всю дорогу он молчал. До последней минуты надеялся, что Иоганна откажется от своего решения выйти замуж за Крюгера. Он не считал себя знатоком человеческой души, но прекрасно видел, что это решение продиктовано не чувством глубокой привязанности к Мартину Крюгеру, а упрямством. Захотела и сделала. Но поговорить об этом с Иоганной откровенно у него не хватало духа. Он мог выразить свое отношение к ее поступку лишь натянутым молчанием и мрачным настроением, которое передалось и ей. Предложение отвезти ее в Одельсберг на машине Иоганна решительно отклонила. Да чего противно? Как все осторожничают и чего-то не договаривают, когда дело касается ее отношений с Мартином Крюгером. «Ух уж эта проклятая деликатность! Как хорошо было бы, если бы вместо осанистого, дипломатичного, всеядного Гесрейтера рядом с ней сидел резкий, категоричный Тюверлен!» Они не виделись с тех самых пор, когда, возмущенная его циничными парадоксами, она встала из-за столика и ушла. Он бы не стал хранить тактичное молчание насчет ее намерений. Никто еще не привел ни одного веского довода против ее замужества». Хоть бы этот, Гесрейтор, привел какой-нибудь убедительный аргумент. Но господин Гесрейтор сидел рядом с ней, туманный, занятый своими мыслями, выделывая тростью с набалдашником из слоновой кости какие-то странные, кругообразные движения, словно помешивая кашу. Машина как раз проезжала мимо галереи полководцев, и Гесрейтор бросил полной ненависти взгляд на высевшееся там чудовище, хотя из-за темноты они были почти неразличимы. Быть может, Иоганна не принимает его всерьез из-за керамической фабрики, из-за безвкусицы, которую он выпускает. Но ведь у него, Гесрейтора, есть кое-какие оправдания. Он бережно собирает подлинные произведения искусства не держит у себя дома буквально ничего из продукции собственной фабрики. И он сам, и светское общество не видят ничего дурного в его образе жизни. Так неужели нужно передать дело другому? Иоганна, женщина благоразумная, она наверняка поймет его. Он мысленно прикинул, стоит ли показать ей свою фабрику, своих рабочих, свои машины. Ну какие у него основания стыдиться чего-либо? У него даже есть основания для гордости? Он не утаит от нее ни длиннобородых гномов, ни исполинских мухоморов, зато покажет ей и серию «Бой быков». Он из тех людей, которые не боятся держать ответ за свои поступки. Приняв решение, он сразу повеселел, пригладил бачки, стал гораздо разговорчивее. Тем временем комик Бальтазар Гирль в артистической уборной снимал с себя грим Хмуро, сидя на простом табурете, он при помощи вазелина удалял с носа белила, придававшие ему такой жалкий вид а со щек ярко-красный румян. При этом он негромко ворчал, что пиво недостаточно теплое. Он страдал несварением желудка и потому мог пить только подогретое пиво. Его спутница жизни, бойкая особа, изображавшая на сцене брендмейстера, еще не успевшая снять форму пожарного, старалась его успокоить. Комик Гирль был человеком трудным. Он всегда пребывал в угнетенном состоянии. Она уверяла его, что пиво как раз той температуры, что предписано врачом, но он сердито продолжал что-то бубнить себе под нос о глупых бабах, которые всегда норовят оставить последнее слово за собой. Ему, разумеется, передали, какая солидная публика собралась в тот вечер послушать его, и он при всем своем напускном безразличии внимательно следил за малейшей реакцией зала и приходил в бешенство, если самая ничтожная крупица его остроумия пропадала зря. А сейчас он злобно ругал этих кретинов, восхищавшихся его игрой. Ему-то от этого какой прок! Неужели эти люди воображают, что ему самому его собственные шутки доставляют удовольствие? Это щепуха! Он до краев полон любви к своему Мюнхену и мечтает о настоящей комедии, в которой смог бы выразить себя родной Мюнхен и весь мир.